Я готов одолжить. Марина, это вы вчера потрепали моего брата? Я? Я не трепала? С чего вы взяли? Он ушел к вам и вернулся поцарапан Я кричу! Зачем вы кричите? Это означает, что она ведущая. Старуха засунула руку глубоко в мешок, где лежали бочонки с номерами, вытащила один, поднесла к самому носу и объявила. Петух! Дарья и Валерий Леопольдович, державшие на готове фишки, закрыли по окошку. Что это? Это какой петух? Кто это петух? Ну, пять, пять. Ты что, никогда в лату не играл? Нет, я играл, но только нормально, без всяких там выкрутасок. Ну, нас и с тобой, маменька, вместе учила. Я играл еще и в других местах. Дед! Это она кого-то зовет или я снова что-то не понял? Ну вот, вот у тебя дед. Дед это 90 Смотри. Барабанные палочки. А можно как-нибудь без прозвищ? Про просто цифры можете называть? Просто цифры это не лото. Ну ладно, валяйте дальше. Пойдем на компромисс. Я буду кричать с пояснениями. Специально для вас, молодой человек. ДИНАМИЧНАЯ Она без ума от этого типа. Да не в курсе, она не вызывала адвоката, чтобы переписать завещание. В конце концов, какой-нибудь никодей может рассматривать ее как богатую вдову. Стульчики. 44 Вы успеваете, Мариночка? Да, спасибо, Анисия Петровна. Кассир вышел. А это что еще за зверь? Это тройка, вот она, не пропусти, наверху. А? Какой дождь сильный. А я забыла закрыть окно. Весь дом зальет. Аркадий позаботится о вашем жилище, Марина. <свят> Аркадий сидел очень прямо, смотрел на свои руки. В сторону Марины не повернул головы, но сказал, что все убытки возместит за нанесенные дождем ущерб. Окно в спальне Марины разбил прошлой ночью именно Аркадий, о чем он старательно пытался не вспоминать. Это был первый неудачный случай в его дон-жуанской практике. Потеряв сознание, он не мог вспомнить, как вернуться к себе домой, и уж тем более не мог догадаться, что сама Марина и Дима тащили его до калитки. Дунька, то бишь двойка, бублики 88, бычий глаз 10. У меня квартира. У меня тоже. Трёхкомнатная, в А что? Выиграла Алла. И Роман с завистью смотрел, как она подгребает к себе мелочь Кричу второй раз. Готовьте за кромашки. Знаете, я, кажется, уже наигрался. Кроме того, мне очень хочется курить.